На барсука стало си жить в своей норе, потому что никто из его рода никогда не слышал ни о каком зове, который барсуки считали обычной лисьей выдумкой, для того чтобы избавляться от своих детей и жить в своё удовольствие. За время отсутствия лисёнок заметно изменился, превратившись из маленького облезлого комочка рыжей шерсти с испуганным взглядом в крепкого лиса с ярко ухоженной шерстью и пушистым хвостом. Ты помнишь, Не переставая улыбаться, произнёс он: "Я говорил тебе, что однажды вернусь в Круглый лес и приду к тебе в гости". "Конечно", рассмеялся Барсук. "Ну, честно говоря, я не очень в это верил. Я думал, что ты уж забыл обо мне. Я всегда держу своё слово. Когда-то я сказал тебе, что вернусь в ночь небесных светлячков, и мы вместе пойдём на наш холм и всю ночь будем смотреть, как они рисуют наверху свои узоры". "Я здесь", ночь наступила. И наш холм ждёт нас, мой друг. Ночь небесных светлячков, задумчиво произнёс барсук. А, наверное, ты имеешь в виду, все разговоры потом. Иначе мы пропустим самое интересное, произнёс лис и махнув хвостом, тут же скрылся в зарослях. Не отставай! Когда запыхавшийся барсук добрался до холма, лисёнок уже был там. Приподняв голову, которую он положил на передние лапы, он оглянулся на своего друга и снова улыбнулся.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 И весело взмахнув хвостом, посмотрел на барсучка. Уверен, что кислое. Но по мере того, как она зреет и становится жёлтой, скорее всего, кислинка пропадает. Скорее всего, так и есть, кивнул барсучок. Жёлтые ягоды обычно безвкусные. Безвкусные, как ветер, радостно подпрыгнул на месте лисёнок. Как тень, ответил барсучок и улыбнулся. Лисёнок снова поднялся на холм и, усевшись рядом со своим другом, посмотрел в веках. он понял, что эта ночь небесных светлячков обязательно будет волшебной.